Глава тринадцатая. «Новые порядки». Этой ночью спал как убитый. У меня так после каждого хорошего боя. Как прихожу домой, сразу падаю на кровати и отрубаюсь. Даже осьминог перестал меня трогать в такие моменты. Вместо этого он врубал какой-нибудь сериальчик и полностью отключался от реальности. Утром пришлось немного прибраться. Опергрупп все-таки покуражилась, расхреначив мне стол и зачем-то порвав обивку дивана. Морозов, конечно, пообещал прислать через пару часов человека, который все восстановит, но было неприятно. «Мне вообще не нравится, когда кто-то трогает мои вещи». Дальше полетел в нашу берлогу. Надо было собрать пацанов и решить, как действовать дальше. В принципе, с этими уродами я бы и сам справился, но пороть горячку не стоило. Надо все сделать так, чтобы все зарубили себе на носу одну простую истину. «Воевать с аптекарскими, а в особенности с Кракеном, себе дороже. По-другому пацаны могут и не понять». В подвале все было как обычно. Часть ребят играла в видеоигры, часть активно разминала грушу. Руководил всем процессом Зява, которого я поставил гонять молодежь, и он с этим делом отлично справлялся. «Привет, босс!» — радостно поздоровался он, пожимая мне руку. «Круто ты вчера с этим сопляком разобрался! Ян тебе двадцатку выиграл!» «Твою же мать! Сколько раз говорил ему не называть меня так! Аслан уже нехил так напрягается, а мне конфликты в банде не нужны, особенно на пустом месте». «Ты что, снова к этому делу вернулся?» Сурово произнес я. «Да только на твои бои, Артур!» Оправдывался парень. «Ты ж сам сказал, что на твою победу ставить можно, только без фанатизма!» Я с подозрением посмотрел на Зяву. «Ну да, действительно говорил. Ну смотри...» Я двинулся в сторону подсобки и уже на ходу добавил. «Ты помнишь мое обещание? Узнаю, что снова начали играть, живого места не оставлю и нахер из движения выкину». Этот разговор состоялся около пяти месяцев назад. Именно тогда я начал более детально вникать в дела нашей банды и выяснил, что чуть ли не все пацаны плотно сидят на ставках. На рангбол, на бои, на лошадиные скачки, да хоть на забеги сусликов». Им было неважно, на чем именно сливать свои кровно заработанные или кровно полученные от родителей. Я сразу понял, что эту хрень надо пресекать. И нет, дело не в каком-то морализаторстве. Я и сам в прошлой жизни баловался этой фигней. Просто иметь подчинение людей с зависимостью — это как э, сидеть на пороховой бочке. Неудобно и пиздец как опасно. Ведь в порыве своей лудомании каждый из них сдаст своего собрата. «Да, он будет проклинать себя за слабость, но все равно сделает это». «Уже я-то знаю, о чем говорю». Годы работы в полиции познакомили со многими абсолютно одинаковыми историями. Украл, проиграл, сел в тюрьму, вышел. И так по кругу, пока человек не возьмется за голову. Только вот когда это произойдет, может быть, уже поздно. Друзья отвернулись, родители подорвали здоровье». а любимая уже родила третьего от кого-то другого. Короче, я тогда сразу понял, что от этой проблемы надо срочно избавляться. И начал действовать радикально. Буквально с проверки логов по переходам в приложение. Несколько пацанов решили обмануть систему и смотаться на ипподром, чтобы поставить на скачки вживую. Но тем же вечером получили жестких тумаков в качестве последнего предупреждения. «Идиоты!» «Само собой, в тот же день я поставил на каждого из них отслеживающие маячки. Кроме старших пацанов, конечно. С ними надо было действовать несколько деликатнее. Все-таки не ребятня уже?» Сложнее всего было как раз Зявой. Парень считал себя гуру беттинга, поэтому до последнего искал способы перехитрить меня и остальных пацанов. В итоге пришлось завалиться к нему домой, где как раз в этот момент он делал ставки через аккаунты родственников и научить его уму-разуму. Возможно, пришлось бы его вообще выгонять из банды, если бы не вовремя подвернувшаяся сестричка. Да-да, та самая, что работала в частной клинике и, как оказалось, безумно по мне сохла. Она быстро спалила все схемы своего брата. Исключительное из желания ему помочь, конечно. А заодно написала мне большое и очень романтичное признание в любви, в конце которого добавила абзац, в котором четко и ясно расписала, почему мы не можем быть вместе. «В общем, интересная девица. Сама познакомилась, сама призналась в любви и сама меня бросила. Люблю таких? <смех> Самостоятельных. С ними проще всего». Но зато Зяву получилось отучить от этого пагубного пристрастия. Ей-богу, ни с кем другим не стал бы так возиться. Но этого парня захотелось прям вытащить и поставить на ноги. Было в нем что-то такое... неуловимое. Когда смотришь на человека и понимаешь, что он пойдет за тобой до самого конца. Надеюсь, я не ошибся». Оказавшись в каморке, увидел медитирующего Аслана. В последние месяцы он стал много времени уделять тренировкам, и что-то мне подсказывало, что виной тому я. Но не хотелось ему отставать от меня по силе. Хотя, положа руку на сердце, у него не было ни единого шанса. Впрочем, дагестанцу не обязательно об этом знать. «Здорово, Аслан!» Я бросил куртку на стол и плюхнулся на диван. «Слышал, что вчера произошло?» «Тебя снова за что-то взяли», — мерным голосом ответил парень. «Отец уже ставки на тебя принимает. Говорит, что ты и года без нового задержания не продержишься». Я ухмыльнулся. «Это он еще по-божески. Крылов так не дает больше нескольких месяцев». Теперь я ослан улыбнулся. К чего там произошло? То, что это с пацанами связано, я уже понял. Как понимаю, нашу схему теперь прикроют». «Правильно понимаешь. Жаль...» — искренне вздохнул дагестанец. «Стольким людям еще помочь должны. А что Варя?» — разговаривал с ней. «Не, пока не связывался». Только сейчас понял, что не от Кейлы, не от Вари так нифига и не пришло. Шоани так просто прочитала сообщение и ничего на это не ответила. Может, просто не захотела, а может, полезла меня вытаскивать и узнала, что Панкратов уже все разрулил. — Завтра узнаю во время личной встречи. — Пыль, как я понял, уже вернули, — продолжил Аслан. — Да и пацанов всех выпустили. Морозов постарался. — Ну а кто еще? — сходу соврал я. — У него там какие-то серьезные завязки в полиции есть. А так как пыль использовалась для помощи обычному населению, подполковник Епифанцев решил замять это дело. — Надо же. А я думал, что это легавый на тебя зуб точит. Так и есть, но на него надавил кто-то более серьезный. Аслан, нам надо срочно решить одну проблему. Ну, у вчерашней ситуации был один конкретный виновник. А, точнее, два виновника. Дагестанец напряженно выдохнул и открыл глаза. Так и думал. Кто? Косарь и трясина. Последнего заслали, чтобы вскрыть нашу схему и в нужный момент слить информацию. И если бы не мои связи, план бы удался на славу. По крайней мере, меня и колясика бы точно посадили. А вот по тебе вопрос. Уверен, что шершень бы в тот же день переправил тебя куда-нибудь за границу, от греха подальше». Первые секунды Аслан никак не реагировал на мои слова. Но затем он резко выпустил пыль и, что есть мочи осуданул рукой по стене, из-за чего там осталась внушительная вмятина. «Да уж, похоже, медитации не сильно помогают». «Убью, сука!» «Твой гнев понятен, но мы и сами в какой-то степени оплошали. Да, за последние полгода круг дел сильно расширился. Да, за трясиной не было видных косяков. Но все же не стоило подряжать его на такое серьезное дело. Тогда и колясика пришлось бы отшивать. А он парень обидчивый, сам знаешь. Зато как оказалось надежный. После того, как нас выпустили, даже видеозапись допроса мне скинул, чтобы доказать, что не сдал никого из нас». А ведь я ему сразу сказал, что возьму всю вину на себя». «Преданный на тупой — это хорошая, но не лучшая смесь», — заметил Аслан. «Но в наше время и такие кадры очень цены. Ладно, что делать-то будем?» «Такое нельзя спускать с рук, уважение потеряем». «Спускать с рук? Да я эту двоицу готов голыми руками порвать. Только вот боюсь, что после этого меня точно посадят. Поэтому будем действовать по-другому. Созывай всех парней, поедем разговаривать». Каждые вторник и среду Косарь со своими пацанами тусили на одной из спортивных площадок своего района. В основном на тех, на которых были установлены тренажеры. Так что парни могли и пообщаться, и покачаться, и в рангбол погонять. Для каждого бы нашлось подходящее занятие. В последние месяцы к ним присоединились люди Фила и Валеры. Эта троица вообще старалась действовать сообща, постепенно подгребая под себя банды поменьше. «Мы, само собой, занимались плюс-минус тем же самым, из-за чего в городе уже расформировалось как минимум шесть группировок. Кто-то ушел к нам, другие — к Косарю или Филу. К Валере почему-то идти никто не хотел. Возможно, потому, что порой он совсем не неадекватит. Да и в банде у него одни отморозки. С такими опасно иметь какие-то общие дела. Еще убьют кого-то ненароком. Потом расхлебывай все это». «Вот со всей этой братьей мы собирались сегодня пообщаться», для чего Аслан бросил клич среди всех аптекарских и союзнических банд. Сбор был срочный, так что прийти смогли не все. Набралось всего сорок два человека, что, в принципе, тоже было неплохо. Достаточно, чтобы убедить косаря не совершать опрометчивых поступков. По крайней мере, здесь и сейчас. Зев, возьми десяток парней и гоните за ту высотку!» «Если начнется махач, то выскочите им в спину и наведите суету. Только возьми тех, что пошустрее. Бежать, возможно, придется очень быстро». «Понял, босс?» — моментально ответил парень, чем снова вызвал раздражение Аслана. «Гост, Пепел, берите своих и погнали за мной!» Парни как-то шустренько организовались и тут же скрылись за ближайшим поворотом. «Колясик, на тебе малышня. Мы их взяли только для числа, поэтому в случае заворожки гони их нахрен отсюда». «Не дай бог, кому-то головы ненароком пробьют!» «Сделаю!» — сосредоточенно кивнул он. «На самом деле, я вообще был против участия малышни. Но нахрена нам на стрелке тринадцатилетний мальчишка?» Но другие пацаны были категорически против. Мол, где еще ребятню закалять? В качалке, что ли? Да и сами мелкие рвались в бой, состряпав максимально воинственные лица. «Аке! Аслан! На нас, есть что, придется основной удар! Задача простая!» Сдержать, ответить и не прибить ненароком. Понимаю, что хочется безумно, но все же стоит держать себя в руках, пока мы находимся под кучей камер. Вот договоримся на полноценную стрелку, там и отрывайтесь. Фил есть что мой, моментально сказал Аки. Давно руки чешутся. Твой, так твой. Я оглядел свою небольшую армию, несколько десятков парней, готовых сражаться за меня и нашу банду. И впервые в этой жизни почувствовал родство хоть с кем-то. «Ну что, все готовы? Тогда покажем этим уродам, что значит быть настоящим пацаном!»